и ему без опаски можно доверить самые невероятные ценности. Но тебе одной опасно с ними идти по улицам. Да еще в темноте, вечером, ведь уже совсем темно. Может, я вызову для тебя такси? Вот если бы ты была с братом. Но я не одна, — возразила Яночка. Я с Хабром, а это еще лучше, чем с братом. И в голосе девочки прозвучала такая уверенность, что хозяйке даже стало стыдно. В самом деле, как она хоть на минуту могла усомниться в чудесных способностях этой замечательной собаки? Ну ладно, уже совсем успокоившись, согласилась она. Скажи дедушке, чтобы обратил внимание, в кляссарах за обложкой засунуты еще конверты с марками. Я их не разглядывала, только увидела, что тоже старые. Пусть ваш дедушка решает, что с ними делать. Девочка ответила, «Я знаю, что он с ними будет делать. Вытащит из конвертов, аккуратно разложит, внимательно изучит, а потом обязательно позвонит вам. Возможно, договорится, что сам приедет, чтобы обсудить все вопросы не по телефону. Ох, какое счастье, что вам удалось эти марки забрать!» А пани Пекарская так вся и сияла от счастья и удовлетворения, Гордости за себя и радости за доброе дело, которое сделала. Правда, она честно призналась, что идея принадлежит Яночке и Павлику. Ей самой мысль подменить кляссеры в голову бы не пришла. Хотя она признает, что операцию осуществила именно она. «Я так довольна, — говорила женщина в упоении от одержанной победы, что готова отказаться от остальной части наследства. Даже барометра мне не жалко. Пусть им достается». «Пусть, правильно, — согласилась с ней девочка, — пусть подавятся. А теперь это надо бы как-то запаковать. Вот только одно непонятно. Что именно?» «Да так, ничего. Теперь это уже не важно. Сейчас самое важное — как дедушка обрадует. Непонятными были планы очкарика. Ведь тогда, когда они с Павликом и Хабром дежурили у дома пани Спайровой, разглядели этого очкарика очень хорошо. Он несколько раз выходил из подъезда и осматривал Зютика. И когда выходил из машины, у него не было в руках никакой сумки, никакой папки или дипломата, куда он мог бы спрятать запасные кляссеры, чтобы обменять их на те из коллекции. Может, Прятал один под пиджаком? Или марки принес на подмену в конвертах? Тогда это заняло бы у него слишком много времени. Как же этот проклятый очкарик намеревался подменить марки? Тем временем пани Пекарская завернула драгоценные клясеры в упаковочную бумагу, перевязала их бечевкой и с трудом засунула в большую пластиковую сумку, которую было удобно нести Со своей весьма тяжелой ношей девочка вышла из дома и направилась к автобусной остановке, чтобы ехать домой. Но неразгаданные планы противника до такой степени не давали ей покоя, что на остановке неожиданно для себя девочка села в автобус, направляющийся не к ее дому, а на улицу Бельведерскую, где проживали Сбиня и Стефек. «Надо немедленно, немедленно сообщить им, какую именно информацию требуется срочно заполучить от Зютыка». Расставшись с Карой и Каролиной, Стефак, не заходя домой, помчался к Хабровичу. У калитки их дома он столкнулся с возвращающимся со своего задания Павликом. Яночка, как выяснилось, еще не вернулась. Оба мальчика были до нельзя взволнованы и переполнены впечатлениями. Каждый своими. Оба жаждали как можно скорее поделиться ими с Яночкой, и оба были огорчены ее отсутствием. Впрочем, слово «огорчен» применимо только по отношению к паблику. Стефак воспринял отсутствие обожаемого существа как огромное несчастье, которое он вряд ли переживет, если немедленно не поделится своими достижениями хотя бы с братом своего кумира. А возвращение кумира готов ждать хоть всю ночь. Если Павлик и надеялся, что его приятель, узнав об отсутствии Яночки, удалится и расскажет о своих успехах в другой раз, то его расчеты не оправдались. Приятель принялся делиться своими достижениями с места в карьер.